Глава шестая. Искупление ошибок. Зверев-старший был в длинном черном пальто и черной шапочке. Горло обмотал толстым вязаным шарфом в черно-белую полоску. Изо рта у него вырывались густые облачка пара. Егор дружески хлопнул сына по плечу. — Ты уже здесь? В такую рань? — удивился Тимофей. Дела королевского зодиака. Пошёл широкими причёсами Егор. В последние недели они отнимают всё моё свободное время. Утро, день, ночь, временных рамок не существует. Я даже свою киностудию забросил. Хорошо, что мои сотрудники отлично управляются и без меня. Из-за того, что здесь творится, догадался Тимофей. Именно это занимает всё твоё время. Точно. Да ты и сам всё знаешь. История с Лизой и Ириной, Анфис и Олег змееносец. — Есть отчего не спать ночами. — Ну а что задумать терзает тебя тем, видел бы ты себя сейчас со стороны? — Думай о том, что случилось бы, не засунь ты меня в эту академию, — честно признался Тимофей. — Ну, на самом деле вариантов было не так много, — с усмешкой сказал Егор. — Ты продолжал бы влипать в различные неприятности с полицией, а затем, рано или поздно, на твоем пути появилась бы Саяна. Она изложила бы тебе все законы нашего мира в своем извращенном понимании, и ты отправился бы с ней в темную академию, где они собирают других таких же ребят, одиноких, озлобленных, сбившихся с пути. — Возможно, так бы и случилось, — согласился Зверев-младший. — Я очень рад, что нам удалось этого избежать. — Хоть ты и здесь успел многое пережить и много чего натворить. — Много? Не то слово. Несколько раз меня едва не прикончили. — Верно, — вздохнул Егор. — Но, согласись, подобные испытания меняют людей, закаляют характер. — И ты тоже изменился, я давно заметил. Стал гораздо мудрее, сдержаннее, не так часто совершаешь необдуманные поступки. «А значит, все было не зря. Стараюсь», — кивнул Тимофей. «Но иногда у меня это плохо получается. А с чего вообще тебя одолевают такие мысли? Жалеешь о моем решении? Помню, тебе когда-то не слишком понравилась идея о поступлении в эту академию. Думаю, согласился ты лишь из-за того, что и Димку отправили сюда же, верно?» «Верно. Но теперь я рад, что ты меня заставил», — подумав, признался Тимофей. «Неужели?» Иногда родители всё же правы, хоть вы и считаете нас полными придурками, рассмеялся Егор. Я никогда не считал тебя, Тимофей, осёкся. Это было правильное решение. Здесь у меня появились настоящие друзья. Я узнал много нового о мире, в котором мы живём. В Санкт-Петербурге такого точно не случилось бы. Может, сейчас я уже сидел бы в какой-нибудь колонии для несовершеннолетних. О, Соёно вытащило бы тебя оттуда. По слухам, именно там она набрала большую часть своих нынешних воспитанников. Вот почему они такие злобные, отчаянные, ненавидят все вокруг. В этом я и сам успел убедиться. И, кстати, об этом, Тимофей. Твои новые знакомые, Альф и Вернер, сейчас живут в Пандемониуме. Присмотри за этими ребятами, хорошо? Их встретили здесь не слишком радушно, но теперь все позади. Королевский зодиак обеспечит им защиту. Покажите этим парням, что мы здесь всем рады». Ован будет не просто снова заслужить их доверие после того, что учение Скорпиона и Девы. Всё течёт, всё меняется, и королевский зодиак теперь не тот, что прежде. Думаю, мы сумеем искупить свои старые ошибки. Тебе не холодно? Егор зябко поёжился в тёплом пальто. На Тимофее была лишь влажная от пота футболка и спортивные штаны. Нет, просто ответил парень. Ах, да, улыбнулся Егор. Ты же у нас теплокровный, даже через чур. «Кстати, на всякий случай хочу еще раз предупредить тебя и всех твоих друзей. Поодиночке на улицах Клыкова появляться опасно. Если надо, в город идите группой. А еще лучше не ходите вовсе. На территории Академии вы в полной безопасности. А вот о Клыкова я сейчас такого сказать не могу». «Как поживают Лиза и Оксана?» «Я не видел их уже несколько дней. Оксана только вчера вернулась из Санкт-Петербурга». приехала поздним вечером. Лиза понемногу оправилась от пережитого, но тоже старается лишь ни раз не выходить за территорию вокруг дома. Жить в особняке звериных сейчас не опасно, наш дом стоит на отшибе, за пределами города. И это даже хорошо, проще защищать его в случае нападения. Я могу применить силу, не пугайте, их никто ничего не знает о первородных. Но на дом проще напасть из леса, озабоченно возразил Тимофей. Мы сумеем за себя постоять. А девчонки не хотят переселиться в академию, поближе к другим первородным? Я им предложил. Но они пока не дали ответа. Посмотрим, что будет дальше. Но на всякий случай я позаботился о вооруженной охране из оборотней. А они пропустят меня, если я захочу навестить Лизу? Конечно, мог бы и не спрашивать. Она ждет тебя, да и все мы всегда тебе рады. Но, как я уже говорил, старайся не ходить по Клыкову в одиночку. Хорошо, кивнул Тимофей. Тут он заметил администратора Академии Ларису Аркадьевну Аренскую в элегантном бежевом пальто, которая появилась со стороны ворот Пандемониума. Рядом с ней к огромному изумленью Тимофея шла Светлана Петровна, мать Димки Трофимова. Егор тоже их заметил и вежливо кивнул, когда женщины приблизились. — Добрый день, Светлана, — учтиво произнес отец Тимофея. — Какими судьбами вы здесь оказались? — Приехали проведать сына? — Здравствуйте, Егор, — приветствовала его мать Димке. — Не только проведать. Я останусь в Клыково до тех пор, пока вся эта ситуация не разрешится. — Остановлюсь в местной гостинице, либо сниму недорогое жилье. — Но это неразумно, — начал возражать Егор, — и опасно. Сейчас многие жители бегут отсюда, а вы наоборот. "Я и то же самое сказала", вставила Лариса Аркадьевна. "Очень недальновидное решение. А если родители всех наших учеников приедут в Клыково, что тогда?" "Между прочим, они уже приезжают", тихо сообщила она Егору. "И их всё больше. Нас это совсем не радует". "Вы не понимаете", мягко произнесла Светлана Петровна. "У меня ведь кроме моего Димки больше никого нет". Что со мной будет, если он погибнет? Даже подумать страшно. Я поддержу сына. Я помогу вам всем, чем смогу, но если с ним что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Без него мне все равно не жить. Если уж суждено погибнуть, так вместе... — Но чем вы можете нам помочь? — недоуменно спросил Егор. — У вас ведь нет никаких боевых навыков, никаких способностей. — В бою я не пригожусь, верно? Но я могу готовить, прибирать, ухаживать за больными и ранеными, — сказала Светлана Петровна. — Работы я не боюсь. Всю жизнь горбатил. близ как проклятая, сделаю всё, что в моих силах. К тому же я очень благодарна вам, Егор, за то, что помогли пристроить Димку сюда, и сделаю всё, чтобы вас отблагодарить. И тот Тимофей всё понял. Понял, как Димка попал сюда. Трофимов не раз удивлялся, как матери хватило денег Чтобы отправить его на учёбу в закрытую академию, значит, это Егор поспособствовал, оплатил учёбу, чтобы помочь Трофимовым и чтобы Тимофею было легче привыкать. Тимофей решил не рассказывать об этом Димке, но отца зауважал ещё сильнее. Егор ведь и словом об этом ни с кем не обмолвился. "Что ж", вздохнул Зверёв старший, поворачиваясь к Ларисе Аркадьевне. "Придётся найти Светлане место в академии". Пока можно помогать в столовой, а там видно будет. А поселим вас в Клыковской гостинице. Она недалеко от Пандемониума, к тому же там сейчас много свободных комнат. Чуть выпосторать они будут недолго, сдержано заметила Лариса Аркаевна. У нас уже 15 родителей приехало. Если и другие сюда понаедут, придётся их не только в гостинице, но и в наших корпусах размещать.